Глава 3. Земля эта была невидима и неустроена. Не знаю, что это за глубокая бездна, над которой не было света. Она была лишена всякого вида, почему и велел ты написать «Тьма была над бездной». Что это означает, как не отсутствие света? Где был бы свет, если бы он был?» Он находился бы надо всем и всё озарял. А так как света ещё не было, то что означает присутствие тьмы, как не отсутствие света? Над бездной, следовательно, находилась тьма, ибо под ней света не было. Это как со звуком. Там, где его нет, там молчание. А что значит «там молчание»? То, что там нет звуков. Не ты ли, Господи, наставил эту душу, которая тебе исповедуется? Не ты ли, Господи, наставил меня? Прежде чем ты придал форму и красоту этой бесформенной материи, не было ничего, ни цвета, ни очертаний, ни тела, ни духа. И все-таки это не было полное ничто. Было нечто бесформенное, лишенное всякого вида.